58. В музее навстречу с прорицательницей было решено сходить в четверг ближе к вечеру, чтобы строители-реставраторы уже закончили свой рабочий день, и их немногочисленной компании никто не помешал пройти на территорию. Варган сказал Нине, что заедет за ней сразу после работы. Подъезжая к музею и паркуясь на стоянке, Нина в очередной раз подумала о том, кому в голову пришла идея строить такой огромный купол на башне над воротами старого замка. Неужели он в таком виде существовал на старых гравюрах? Наверняка существовал. Вряд ли они его сами придумали. Нина читала в местных новостях, что для создания восьмиметрового купола на въездной башне приглашали польских специалистов. Изначально собирался деревянный каркас, который обтягивался тканью. После нескольких примерок его обили кровельной медью и покрыли тончайшим слоем олова. Обещали, что с течением времени купол потемнеет и будет выглядеть как в старину. Но пока своей сверкающей новизной он плохо вязался с представлениями Нины о том, как должен выглядеть замок XVI века. Ещё год назад ни въездной башне, ни этого уродского с точки зрения Нины Купола, там не было и в помине. Реставрация старого замка шла довольно быстрыми темпами, хотя грудницы, конечно же, были недовольны. Всем не терпелось побыстрее увидеть конечный результат. Все же это была одна из любимейших достопримечательностей всех горожан без исключения. Многие считали, что именно в этом месте бьется сердце города. Музеи обещали открыть к посещению уже летом, но глядя на строительные леса и лишь наполовину отделанные стены, Нина очень сомневалась, что запланированные сроки реальные. Молодые люди задирали головы и вертели ими по сторонам, осматривая замок. Белый, нарядный, украшенный лепниной и серо-белым с графита в виде растительно-геометрического орнамента с одной стороны и пока еще обветшалый, с обвалившейся штукатуркой и прогнившими рамами окон, с другой, с той, куда реставраторы еще не добрались. Контраст был поразительным. Прорицательница встретила их на мосту перед воротами и предложила прогуляться по окрестностям, а заодно и посмотреть изнутри, как идет реставрация. Нина была рада представившейся возможности. Она с детства была влюблена в этот замок, приходила сюда очень часто и в детстве, и в юности. Главная особенность музея, расположенного в старом замке, это поистине впечатляющее количество интересных экспонатов. Они кружили детскую голову и будоражили Нина воображение. Практически вся экспозиция – это что-то особенное. Там, в пределах одного здания, можно было увидеть и предметы быта первобытных людей, живших здесь тысячи лет назад, и оружие средневековых войн, и чучел местных животных, Нина вспомнила, какое впечатление на нее маленькую девочку, произвел в первый раз увиденный череп шерстистого носорога, найденный где-то неподалеку от замка во время археологических раскопок. Когда девочка подросла, вместо черепа носорога по степени невыразимой крутости занял выставленный там же двуручный меч с надписью «Drunk Blood» – «Пей кровь». Во времена ее детства развлечений для маленьких гродненцев было на порядок меньше, чем сейчас. Никаких аквапарков, развлекательных центров и огромных надувных батутов не было и в помине. Поэтому приходилось довольствоваться тем, что есть. В основном частыми местами для посещения оказывались музеи, парк аттракционов и Гродненская гордость, зоопарк. И этому недлинному списку Нина была очень благодарна. Она считала, причем не безосновательно, что у нее было счастливое детство. А позже, в школьном возрасте... Стены старого замка, расположенного с одной стороны на неприступной высокой горе, а с другой заботливо укрытые деревьями и вековыми валунами, надежно укрывали романтические парочки подростков от любопытных глаз.